Глава 5. На степе опускалась ночь. Двое волкодлаков стояли в нескольких десятках метров от подозрительно хорошо вооруженного отряда. У волкодлаков было мало времени на обдумывание следующих шагов. Они увидели людей в одежде, выкрашенной в черный цвет. На них были кольчуги из крупных железных колец. В руках они держали щиты и короткие копья. Их лица скрывали белые тканевые маски с прорезями для носа, глаз и рта. Судя по реакции волка-делаков, отряд появился из ниоткуда и выглядел весьма странно. От группы отделился человек, он сделал пару шагов, что-то прокричал стоящим впереди людям на непонятном языке. И в тот же миг эти двое пропали, а на их месте оказалась пара волков, нырнувших в Березовую рощу. Отряд начал преследовать беглецов, Ночной воздух наполнился криками и топотом. Волки преодолели рощу на одном дыхании. Ворвались в лагерь и, налетев на Часового по имени Магнус, чуть не сбили его с ног. «Какого черта, Рокдар?» — возмутился тот. «Магнус, туши костер, живо!» — рявкнул Хар. Часовой обернулся, понял, кто перед ним стоит, и унесся исполнять приказ. «Немедленное построение!» — раздался голос Хара по лагерю. Примерно через минуту все волкодлаки, кроме раненых, стояли перед вожаком, не понимая, что происходит. «Сейчас из той рощи выйдет отряд, раз в десять превышающий нас по численности», — начал Хар. «Кто они такие, я не знаю, да и узнавать не хочу. Наша задача — доставить тело Безликого к посвящению, остальное сейчас неважно. Бросайте лагерь вещи, они все равно поймут, где была наша стоянка». «Позаботьтесь о переносе раненых, с собой берите только безликого и мешок сухарей!» «Пойдем налегке! На сборы три минуты! Вперед!» Волкодлаки бросились в расцепную. Вожак дал им три минуты, но охотники справились за две. Лагерь был брошен. Волкодлаки быстрыми шагами молча уходили в сторону леса, надеясь укрыться от незваных гостей. Позади то и дело слышались голоса, не дававшие расслабиться ни на минуту. Во главе отряда шагал Хар, он лучше других знал местность и хорошо ориентировался в темноте. За ним шли Грака, Хартик, Рогдар и Халди. За плечами у последнего висел холщовый мешок с телом безликого. Замыкали стаю Магнус, Ньял, Турс и Борей, тащившие носилки с ранеными. К их счастью, небо было ясным, и Хар без труда ориентировался по звездам. Отряд все дальше уходил в лес, надеясь выйти к степи ближе к утру, но уже в другом месте. Тяжелое дыхание волкодлаков отдавалось в ушах. Порой казалось, что они оторвались от преследователей. Но чужие голоса прорезали тишину ночи снова и снова, но уже с другой стороны. Судя по всему, вражеский отряд разделился на несколько групп и блуждал в поисках волкодлаков. О ней и отдыхе не было и речи хотя все очень устали за день, с рассвета выслеживая безликого, Выбиваясь из сил, они все же продвигались по лесу, ставшему недружелюбным. Ночью за каждым деревом чудился враг. Наконец охотники остановились на небольшой привал. Волкодлаки повалились на землю, переводя дыхание. Враг вроде отстал. Немного отдышавшись, охотники начали перешептываться. «Хар, от кого мы бежим?» Задал вопрос Грака. «Это не клан Белой Длани, как я понимаю», — харматнул головой. «Тогда кто же это?» «По-моему, это люди, но я никогда не видел таких раньше», — ответил вожак. «Черные щиты, белые маски, словно реженые какие-то». «Только вооруженные до зубов», — подтвердил Рокдар. «Если повезет, к утру выйдем из леса у Лебединой реки. Переправимся на тот берег и затеряемся в степи». А теперь лежите тихо и не болтайте. Враг может быть где-то неподалеку. Драгоценные минуты отдыха пролетели незаметно. Можно двигаться дальше. Чужаков по-прежнему не было, ни видно, ни слышно, что не слишком радовало вожака. Вероятно, они ушли в сторону гор, а может, затаились и ждут удобного момента для нападения. Когда Хар слышал людские голоса и знал, в какой стороне враг, было спокойней. Чахлый месяц освещал дорогу волкадлакам, которые двигались в том же порядке, что и в начале. Ни ночных птиц, ни зверей они не встречали на своем пути. Было так тихо, что порой казалось, что их собственные шаги гулка разносятся эхом по всему лесу. Прошел по меньшей мере еще один час до того, как Ха разрешил устроить охотникам второй привал. Как и в прошлый раз, они расположились в заросшем травой овраге. Рядом протекал небольшой ручеек, поэтому волкодлаки смогли утолить жажду. «Борей, как там раненая?» — спросил Хар, подойдя к нему. «Не сказать, что хорошо. У обоих сломаны кости, а мы их несем, словно мешки с дровами. Они крепкие ребята, должны справиться». «Да, я дал линую солоху Солуху по палке в рот, чтобы вели себя тихо». «Хорошо. Десять минут, как и в прошлый раз». — сказал вожак и поставил на небольшой камень песочные часы. Волкодлаки ответили ему угрюмым молчанием. «Турс, ты будешь часовым!» — продолжал распоряжаться Хар. «Слушаюсь!» — кивнул охотник и полез наверх. Отряд разошелся по своим делам. Хар рассматривал песочные часы, подаренные когда-то матерью, на его шестнадцатый день рождения. Стеклянную колбу с песком обвивали две змеи, пожирающие друг друга. Он брал подарок на охоту уже 35 лет, неизменно возвращаясь домой живым. Часы были для Хара амулетом, хранившим его от бед и приносящим удачу. Он всматривался в них, словно надеялся найти выход из сложившейся ситуации. Последняя песчинка упала вниз. Хар спрятал часы за пазуху и приказал Ньялу оповести Турса, что они уходят. Тот полез наверх, но неожиданно скатился кубарем вниз, придавленный мертвым телом. Через мгновение Ньял поднялся, отпихнув от себя мертвеца, и ахнув, попятился. На земле лежал Турс с пробитым боком. Хар подал сигнал, и охотники обратились волками, готовясь к схватке. Внезапно лес наполнился воплями на непонятном наречии. Волки встали в круг. Напряжение росло, но никто не появлялся на краю оврага только голоса слышались уже совсем близко и отчетливо. Охотники в обличии волков не могут использовать человеческую речь. Для общения они придумали сигналы, позволяющие ориентироваться на войне или охоте. Чтобы переговорить со стаей, Хару вновь пришлось обернуться человеком. «Всем оставаться волками!» — предупредил он. «Похоже, они разделились на несколько групп и теперь ждут подкрепления». Если бы враг был уверен в своих силах, то давно бы напал». Вожак на секунду замолчал, прислушиваясь к звукам вдалеке. Не было сомнений, другие отряды были уже близко. «Волчьим обличием мы сможем прорваться, но придется оставить раненых. Я привяжу мешок с безликим к спине Хартига». Он дал переварить эту мысль остальным и, набрав легкий воздух, продолжил. «Дальнейшее промедление смерти подобное. Не думаю, что мы сумеем победить тех, что наверху, до того, как прибудут основные силы. Обросать безликого нельзя. Без этого посвящение не состоится в положенный день, и наши дети не станут волкодлаками. Ритуал важнее, чем жизни двоих охотников. Хар снял с пояса большой нож, которым обычно разделывал мясо. И, подойдя к раненым волкодлакам, которые внимательно слушали речь вожака, вложил его в руки Лину. Тот кивнул и принял нож при полном молчании всех участников действия. Затем Хар привязал мешок с безликим к волку и сам набросил шкуру на голову. Стая по команде выбежала из врага, Вражеские воины оказались готовы к такому повороту событий и встретили волкодлаков копьями. Их было двадцать против семерых волков, которые метались из стороны в сторону, пробуя обойти противника с фланга. Наконец, одному из охотников удалось сбить вражеского воина с ног и впиться ему зубами в глотку. Послышался короткий предсмертный крик, и человек затих навсегда. Образовавшуюся брешь попытался закрыть подоспевший копейщик, но было уже поздно. Волки ринулись на него, избив с ног, скрылись в темном лесу. Внезапно перед ними появился еще один отряд. Теперь отступать было некуда. Волкодлаки оказались окружены. Копейщики смыкали щиты, выстраиваясь в линию для атаки. В критический момент два волка, не сговариваясь, бросились в отчаянный бой с наступавшими. Повалив сразу двоих и перегрозя им глотки, волки, не обращая внимания на копья, принялись за следующих. Их примеру последовали и остальные волкодлаки. На несколько минут... Лес наполнился воплями умирающих и звериным рыком, обезумевших от крови зверей. Они буквально прогрызали себе дорогу к лесу. Понеся серьезные потери, чужаки отступали. Волки ринулись в образовавшуюся брешь с неимоверной быстротой. Вслед уходящей стаи полетели копья. Один волк упал, издав крик раненого зверя. Копье попало в спину, крепко засев в его плоти. Развернувшись... Волки приготовились к наступлению с целью отбить раненого. Они рычали, скалились на врагов из темноты. Их горящие глаза наполняли жаждой крови. Но было поздно. Подошли новые отряды и готовились к атаке. Раненый пронзительно завыл. В тот же миг волкодлаки бросились в рассыпную, уходя в темноту, под покров ночи, и унося свою добычу подальше от поля боя. К истекающему кровью волку... Подошел воин в белой маске, добив его копьем. Тот издал последний вздох и умер, обратившись с человеком. Убийца обыскал тело. Остальные молча смотрели на него, замерев на месте. В карманах было пусто. Оружие при мертвеце тоже не обнаружилось. Лишь маленькие песочные часы лежали у него за пазухой.